Глава 15. Елена. Мне потребовалось всё моё мужество, чтобы сесть верхом на монстра, которого Рианн назвал лошадью, и вся моя снаровка, чтобы удержаться в седле. На драконе было удобнее, пробормотала я себе под нос. Но муж услышал. Возможно, как-нибудь ещё полетаем, сказал он с усмешкой и подал мне поводье, как будто я знала, как именно пользоваться. Вся надежда была на память тела. Но то ли Елена Грейрон была неважной наездницей, то ли тело предпочло не запомнить ценный опыт верховой езды. Меня подбрасывало чуть ли не на каждом шаге, и я с силой сжимала колени, надеясь, что это поможет мне не оказаться в ближайшем сугробе. Плотный тяжелый плащ наверняка частично маскировал отсутствие у меня навыков, но дракон все равно время от времени бросал на меня тревожные взгляды. «Что-то не так?» — спросил он. «Кочешь, можем вернуться?» Я обернулась и покачала головой. Мы не отъехали от ворот замка и на несколько метров. «Все хорошо», — я натянула на лицо вежливую улыбку. «Просто у нас терии и лошади больше похожи на лошадей». Глаза Риана лукаво блеснули из-под глубокого капюшона. «Так и вот в чем дело», — понимающий протянул он. «Да, эта порода есть только в Арганаре, но я надеялся, что они тебе понравятся. Мне не хотелось его расстраивать». Но и лгать в лицо я не могла, поэтому предпочла сменить тему. Я не совсем так представляла себе королевскую прогулку, призналась я, глядя прямо перед собой. «А что не так?» — удивился дракон. «Я забыл надеть на голову корону? Ты забыл взять с собой многочисленную свиту, отряд охраны, толпу слуг, которые будут выполнять каждое твое желание, обозы с мебелью, чтобы в любой момент можно было остановиться и устроиться с комфортом». Кажется, Риан верно истолковал мой шутливый тон. Мне не нужна охрана, сказал он серьёзно. В этом лесу нет хищника страшнее и опаснее меня. И все об этом знают? усомнилась я. Вот приедут сюда разбойники из соседнего королевства, которые не в курсе, и нападут в таком случае. Тебя будет ждать не самое приятное зрелище, помыкнул Риан. На мне приятно, что ты так за меня беспокоишься. А ведь мне и правда было за него тревожно. Эдриан, хоть и был правителем, не вписывался в сложившиеся у меня представления. Да, его земли прокляли, но где все те драконы, что были рядом, когда он воевал в Стерии? Не мог же Риан сделать это в одиночку. Куда они разлетелись? Почему не остались рядом со своим владыкой? Почему он один тащит на себе бремя проклятия? Где твои подданные? спросила я, и мой голос неожиданно дрогнул. Они живы? Живы, кивнул дракон. И вполне здоровы. Скоро ты и сама в этом убедишься. Это как-то связано с тем, куда мы едем. Напрямую, ответили мне. Здесь наиболее пологий спуск в долину. Мы проедем вдоль обрыва и окажемся внизу. А что в долине? не поняла я. Город. Жителей осталось не так много, но сегодня как раз ярмарка, и я хотел бы представить тебя местному населению. Мои глаза невольно округлились. Так местный тёмный властелин действительно хотел познакомить меня со своими подданными. И там внизу нас ждали десятки, а то и сотни драконов. Невольно вспомнилось видение, продемонстрированное мне тёмной феей. В нём я эпично навернулась с лошади и сломала себе шею. Я крепче вцепилась в специальное крепление на седле, чтобы ничего подобного точно не произошло. Некоторое время мы ехали в молчании. Слышен был только скрип снега под копытами лошадей. Я смотрела по сторонам, наслаждаясь пейзажем. Ведь действительно открывался великолепный. С одной стороны дороги, по которой мы ехали, был лес. Деревья, покрытые снегом, казались хрустальными. Ни одного цветного пятна не было видно. Кругом всё сверкало белизной, от которой у меня немного разболелись глаза. "Почему здесь так холодно?" спросила я, чувствуя, как начинаю замерзать, даже несмотря на тёплый наряд. "Что здесь произошло?" Мне хотелось услышать всё от Эдриана. Я надеялась, что он мне всё честно расскажет, поделится своими планами и наконец откроет тайну, зачем он на мне женился. Похоже, что не ради наследников раз до сих пор не консумировал наш брак. Но Риан, кажется, не был настроен на откровенность, а потом его всё остановил своего коня и прислушался. Ты слышала? спросила. Слышала что? раздражённо спросила я. Если это какая-то уловка, чтобы не продолжать диалог, то мог бы так не напрягаться. Я не дура. Мне можно объяснить все словами. Через рот. И если у него не было в планах поговорить откровенно, можно было так об этом и сказать. Кто-то кричал. Риан съехал с дороги и направился к лесу. «Жди меня здесь». И я осталась ждать. С каждым мгновением злясь все больше. Мне оставалось лишь наблюдать за тем, как дракон отъезжал все дальше. В какой-то момент он спешился и скрылся между деревьями. И меня кольнуло беспокойство. Что если это какая-то ловушка? Я в отличие от него ничего не слышала, как не напрягалась, но, наверное, человеческому слуху недоступно то, что может легко различить зверь. И всё же беспокойство с каждым мгновением становилось всё сильнее. Риан всё не появлялся, и я, не выдержав, направила свою монстралошадь к лесу. Однако не успела я проехать и нескольких метров, как дракон показался из-за деревьев. неся в руках что-то, что было завернуто в его плащ. Он приближался довольно медленно, при каждом шаге проваливаясь в глубокий и рыхлый снег. Я пыталась рассмотреть его ношу и практически с ужасом увидела ногу, обутую в сапог, торчавшую с одной стороны свертка. Дракон нес в руках человека, судя по размерам ребенка, или изящную девушку. Второй вариант мне не понравился. Мысли о том, что мой муж заботливо прижимал к себе чужое женское тело, Неожиданно причинила боль. Так, будто я уже считала Риана своим. Конь дракона шагал рядом, время от времени бросая беспокойный взгляд на лес за своей спиной. Услышал что-то ещё? До меня доносился только тихий хруст снега под ногами Риана. Других звуков в этом лесу не было, будто он замёрз окончательно. Почти прозрачные деревья не раскачивались от ветра, и на мгновение мне показалось, что время просто остановилось. Когда дракон, наконец, выбрался на дорогу, я направила своего коня ближе к нему, чтобы посмотреть, кого мой муж вывез из чащи. «Что это?» – спросила я, потому что сверток в руках дракона не шевелился и не подавал признаков жизни. «Возвращаемся в замок», – не глядя на меня, отрезал Риан, и, закинув плащ на своего коня, запрыгнул следом. Придерживая ношу одной рукой, он направился домой. будто на прежде забыв о моём существовании. Мне повезло, что я всё ещё была верхом, потому что забраться на коня без посторонней помощи у меня вряд ли бы получилось. Вот и погуляли. Романтика. За весь путь до замка дракон ни разу не обернулся, чтобы проверить, не потерялась ли я по дороге. Я пыталась убедить себя, что просто его слух гораздо лучше моего, и он чувствовал моё присутствие. Но обида всё равно нарастала с каждым мгновением. Кого такого важного мой муж подобрал в лесу? Ты совершенно забыл обо мне. Ответ на этот вопрос мне удалось получить далеко не сразу. Когда мы, наконец, добрались до замка, я уже тихо закипала от негодования. Риан спешился и, подхватив свою поклажу, направился прочь со двора. Я открыла была рот, чтобы окликнуть его, но в последний момент передумала. Сама справлюсь. Кое-как, спрыгнув с лошади и едва не подвернув ногу, Я поспешила к замку вслед за драконом, но в холле моего мужа уже не было. И куда он интересно делся? Вместо того, чтобы бегать и разыскивать своего благоверного по всем этажам, я направилась в свои апартаменты и, пройдя в спальню, стёрнула за навеску с зеркала. "Где он?" спросила я у появившейся в отражении феи. Губы Морганы медленно растянулись в издевательской усмешке. "На втором этаже", очень довольная собой сказала она. распаковывает мой подарок. Так и думала, что без этой ведьмы не обошлось. В заснеженном, практически обледеневшем лесу просто не откуда было взяться человеку. Зачем? спросила я, злясь скорее на себя. Нужно было раньше найти способ рассказать Эдриона о злобной сущности, что поселилась в его замке. Хотя скорее всего, он о чём-то догадывался, ведь иначе не стал бы так злиться, застав меня в зале с зеркалами. Зачем мне рассказывать тебе об этом? Улыбка феи стала шире. Возможно, она сделает для меня то, от чего отказалась ты. Анна, значит, в свёртке действительно был человек. Накинув на зеркало тряпку, я поспешила на второй этаж. Нужно было предупредить Эдриа об опасности, которая над ним нависла. Кто знает, какие установки дала Моргана своей шпионке. К счастью, мне не пришлось долго искать. Одна из дверей была открыта. И за ней слышались голоса. Отдышавшись после небольшой пробежки, я вошла в помещение, оказавшееся, судя по всему, рабочим кабинетом лекаря. Прямо передо мной стоял незнакомый мужчина, которого я опознала по голосу. Это он обещал вытащить меня, когда я была укушена гончей в библиотеке. Вероятно, лекарь. Рядом с ним стоял взволнованный, немного растрёпанный Эдรียน, а за ними на низкой кушетке лежала девушка. Юная, свежая, красивая и смертельно бледная, будто уже благополучно отправилась на тот свет. Но грудь под тугим корсетом едва заметно вздымалась. "Кто это?" спросила я. Риан бросил на меня недовольный взгляд, будто я отвлекла его от чего-то действительно важного. "На неё кто-то напал?" вместо мужа ответил мне лекарь. "Мы не знаем, кто это и откуда она взялась, госпожа Рейнхардт. Я не вижу следов крови." сомнением протянула ягляде в девицу ещё раз выглядит так, будто просто спит да выдохнул дракон не сводя зачарованного взгляда с подарочка морганы я должен позаботиться о ней с какой-то радости послушай рианана дальнейшие слова просто застряли у меня в горле а виски пронзила такая боль будто мою голову нанизали на раскалённую спицу в глазах потемнело и кроме хрипа Из моего рта не вырвалось больше ни звука. Лекарь тут же подскочил ко мне и помог сесть. "С вами всё в порядке, госпожа?" спросил он обеспокоенно. "Не знаю", с трудом произнесла я. Но как только я оставила попытки рассказать об истинной сущности найденной девушки, в глазах начало проясняться, а боль стихла. Вроде нормально. Во рту чувствовался вкус крови. Маргана хорошо позаботилась о сохранении своей тайны. Но что жгло меня больше всего? Риан даже головы не повернул, чтобы убедиться, что его жена всё ещё жива и невредима. И я готова была поклясться, здесь точно была замешана какая-то магия. А значит, мне как можно скорее нужно было избавиться от феи Морганы и её проклятых зеркал.